Глава 5. На ночлег мы остановились на окраине поселения. Конечно, наши новые знакомые звали нас к себе на лужайку, только я отказался, вдвоем как-то спокойнее. Неизвестно, что можно ожидать от этих людей, тем более тут и другие граждане были. Быстро приготовили еду, кастрюлька у нас небольшая была, воду набрали в колодце, разносолами не баловались, просто заварили суп быстрого приготовления и, и бросили туда банку тушёнки, вот и всё. Аня сразу же легла спать, а я решил посидеть на дежурстве, пока самого сон не сводит. Да и нужно было посмотреть, как прошёл мой сегодняшний день. Имя: Александр. Уровень: 27. Сила: 23. Ловкость: 22. Интеллект: 7. Харизма: 3. Здоровье: 69. Мана: 2. Выносливость: 15. Наблюдательность: 2. картограф 2, скрытность 1, убеждение 1, свободных очков характеристик 49, урон, одноручное оружие 23, двуручное оружие 24, метательное оружие 1, достижение, начинающий разрушитель тьмы плюс 2% урона по неживым созданиям за исключением големов, начинающий путешественник, плюс 1,1% к скорости перемещения начинающий убийца, плюс 1% урона по существам одного с вами вида. Сразу два уровня я получил за убийство всех четырёх бандитов, причём трое из них были второго уровня, а один, по-моему, седьмого. Похоже, что тут делается всё, чтобы люди начали убивать друг друга. К счастью, мой ник не окрасился в красный цвет. Мне как-то доводилось читать книги об играх с полным погружением. Там точно так же. Если убиваешь игрока с красным ником, значит, сам вроде как доброе дело делаешь. Только вот мне ничего такого не дали, кроме сомнительного достижения. Поздравляем. Вы впервые убили человека и получили достижение начинающий убийца. Теперь урон по существам одного с вами вида будет больше на 1%. Интересно. А почему не говорится, сколько я ещё должен убить людей для достижения опытного убийцы? Шутка, конечно, но удивительно, почему в интерфейсе не указывается, сколько остаётся убийств, чтобы перейти на следующую ступень развития. Например, я хотел бы мертвецам наносить на 100% больше урона. А вообще, за короткий бой с бандитами или, как их Аня назвала, аграми, я получил несколько бонусов. У меня повысился интеллект на единицу. Покопавшись в сообщениях, я понял, что произошло, это когда я парню приказал кожаные сапоги снять, причём к этому ещё и убеждение добавилось. Оказывается, в новом мире, если пообещать человеку отрубить ноги и заставить отдать вещи, то это ты его так убеждаешь в чём-то. Также у меня появилась скрытность, видимо, когда я крался к своим недоброжелателям. А ещё я теперь могу пользоваться метательным оружием. Мой бросок мечом не прошёл даром. Видно, меч тоже может быть метательным оружием. Тоже интересно, я же и в зомби камни метал, а почему тогда не засчиталось, что я пользуюсь метательным оружием? Или это потому, что я ещё не был воином в то время, вот и не считалось. Сапоги, снятые с разбойника, я отдал Ане, а то она уже устала в кроссовках идти. Кстати, эти простетские сапожки добавляли 3 единицы к защите. и на 1% снижали усталость. Кожаные сапоги после того, как я их достала из своего нового хранилища, были как новые, то есть вся пыль с них пропала. Я думал, что их мыть придётся, а нет, достаточно просто убрать всё в своё хранилище. Едва только Аня надела сапоги, как её кроссовки тут же исчезли с концами, как моя футболка в прошлый раз. Получается, если наша новая одежда полностью износится, то нам придется голышом по дороге скакать, что ли. Колечко, которое безуспешно пытался спрятать от меня бандит, мне очень понравилось. Оно добавляло к силе три единицы, поэтому я его надел на палец, с удовлетворением заметив, что сила на самом деле скакнула вверх. Впрочем, разбойнички мне жизнь попортили, так как эти сволочи снизили на две единицы прочность моего нагрудника. Теперь у него девяносто восемь из ста. Кроме вышеупомянутого лута, я с удивлением обнаружил в своём хранилище ещё какую-то прозрачную сферу. Тут же взял её в руки. Поздравляем. Вы добыли кристалл жизни. Теперь в случае вашей гибели он удержит вашу душу в этом пласте бытия и позволит воскреснуть. Вы можете оставить его в любом безопасном месте, и в случае вашей гибели окажетесь в том месте, где он находится. А вот это уже серьезно, да и то, что кристалл этот выпал из человека, а именно из главаря перебитой банды, говорит о многом. Ради такой штуки люди будут резать друг другу глотки без зазрения совести. Надеюсь, что и в зомби что-то подобное будет попадаться. Иначе человечество очень скоро окажется на грани вымирания. Хотя о чем я говорю? Мы, похоже, уже исчезли как вид. Этот кристалл у себя оставлять не стану, а дам Ани, Пусть у неё будет второй шанс, а я себе другой раз добью. Конечно, лучше было, если бы сразу два нашли, чтобы была возможность появиться в одном месте. В конце концов, если меня убьют во время нашего путешествия, то очень скоро и до неё доберутся. Не сможет она сама отбиться. Я посмотрел на спящую девочку, которая беззаботно улыбалась во сне. Больше ничего особенного в люти выпавшим субитых бандитов. Ах, простите, с агров Не было. Само собой, этот пройдоха, главарь банды, мне соврал и не все выложил. У него было еще несколько разных зелий, таких же, как у меня, которые появились в сундучке после его смерти. Их я, конечно же, тоже прибрал. Понемногу я начал клевать носом и вскоре уснул. Была мысль разбудить девочку, чтобы она немного нас покараулила, но справедливо рассудил, что хватит ее минут на пять, после чего она уснет и... А я не мог круглые сутки не спать. За ночь несколько раз просыпался от криков дикого зверья в лесу, причём некоторые из них мне очень не нравились. Тот, что медведи или тигры завелись. Кто же так реветь может? Да и визги попавших на зуб хищника несчастных зверьков тоже слышались довольно-таки часто. В эти моменты я открывал глаза и с тревогой прислушивался к тинате, но к нам так никто и не вышел, что меня несказанно порадовало. Утром я снова быстро сварил суп быстрого приготовления с тушёнкой. Потом мы направились к колодцу, чтобы запастись водой в дорогу. А вот только когда мы потопали к выходу из деревни, путь нам перегородили шестеро мужчин. Женщины с детьми были неподалёку и внимательно наблюдали за действиями своих односельчан. Среди этих людей была и недавно спасённая мною семья. Сразу же отметил, что эти граждан уровни были от 4 до 8. -го. Так что сильно я их не опасался. Впрочем, разговор начался не слишком грубый. Доброе утро, поприветствовал меня стоящий впереди мужчина, он и был восьмого уровня. Уже собрались уходить? "Доброе", кивнул я, останавливаясь. "Ну да, нужно в дорогу. До дому путь не близкий. Слушай, Александр, ты, как я посмотрю, немало этих зомби убил. А значит, у тебя зелье имеется?" «Может, барахло какое-нибудь ненужное есть, можешь часть нам отдать, все равно тебе так много не надо». «От такого предложения я просто офигел, если честно». «Нет, не могу, у меня ненужных вещей нет, сам видите, в шортах гоняю, а остальное все на мне». «Да ладно тебе заливать», – влез в разговор парень с ружьем, который я держал в руках, но после моего отказа он как бы случайно повернул его в мою сторону. Если ты сейчас своё ружьё за спину не уберёшь, я тебе его в глотку вобью, с угрозой в голосе произнёс я. Наверное, раньше это выглядело бы смешно, особенно если учесть, что мужик, стоявший передо мной, был на голову выше меня, да и в плечах пошире. Только вот сейчас правила изменились. Да и эти деятели, судя по тому, что у них в руках было только холодное оружие, а у самого мужика меч в ножнах, тоже понимали, что ружьем меня не впечатлишь». Парень предупреждению внял и убрал ружье за спину, переглянувшись со своим товарищем. «Видать, просто припугнуть хотели, чтобы был более сговорчивым. Ну да, вдруг прокатит». «Да ты не горячись», — примирительно поднял руки мужчина. «Мы тебе не враги, просто надеемся, что ты войдешь в наше положение. Вон, посмотри, у нас целая куча женщин и детей». «И что вы тут сидите?» — спросил я. «Я...» Ждете, когда вам сюда начнут разные вещи таскать или эти зелья? Идите в Лазаревское, тут всего-то день пути. Там зомби по улицам шатается целая куча. Выбивайте с них лут. У нас женщины и дети, повторил мужчина. С кем мы их оставим? А мы, по-твоему, сюда с отрядом спецназа, что ли, пробрались? Удивленно спросил я. Посмотри мне за спину, мужик. Я из города выбирался с 12-летней девочкой». Теперь ты предлагаешь мне забрать у неё зелья и отдать их вам. Немного хочешь? Или ты считаешь, что мне вашей семье важнее, чем она? Да ладно тебе, подал голос недавний раб. Отдай хотя бы то, что ты взял с тех шакалов. Нет, повторил я. Разговор окончен. Уйди с дороги. Благодушное мужека сразу же изменилось. Лицо у него сделалось злое, он набычился и уходить с дороги не пожелал. Я тоже обходить его не стал, тем более рядом стояли остальные мужики. Пришлось толкнуть его в грудь, просто толкнуть, не ударить. Только вот от этого, казалось бы, несильного толчка мужик упал и прокатился по земле на спине метров 10, при этом потеряв примерно пятую часть своего здоровья. Парень снова схватился за ружьё, только вот сделать ничего не успел. Ловкость у меня повысилась. Я успел его выдернуть у него из рук. А потом, недолго думая, завязал двустволку узлом. Удивительно, но получилось у меня это без особых усилий. После вручил узелок обратно шарашенному парню. Остальные впечатлились моей силой и лезть в драку не желали, только проводили меня угрюмыми взглядами. Убивать я их не пожелал, так как ники у всех были зелёные, а самому агром не становиться не хотелось. Быстро покинув негостеприимное поселение, мы быстрым шагом направились по дороге. Почему ты не дал мне несколько зелий? спросила меня Аня, когда мы отошли на безопасное расстояние. У нас их много, потому что я не знаю, что будет дальше, ответил я. Там много людей, могли всего бы пару отправить в город за этими зельями, а они сидят и чего-то ждут. А где гарантия того, что эти зелья постоянно будут выпадать из зомби, или нам начнут попадаться такие твари, где без этих зелий нам будет просто не обойтись? Мне сейчас главное до родных добраться и тебя довести. А там, когда нас будет много, будем и щедрость проявлять. А пока мы с тобой тут одни, кругом только враги. Понятно? Ага, кивнула девочка. Ну и молодец, похвалил я её. Кстати, держи подарок. Я передал ей кристалл, племяница сразу же поняла, что это такое. Ого, обрадованно воскликнула она. У тебя такой же есть? Нет пока. Так что, когда найдём безопасное место, тебе лучше будет его спрятать на всякий случай. Так, давай подождём, пока ещё один такой же найдём, предложила девочка. Нет, покачал я головой. Мало ли что дальше произойдёт. Кстати, если что, возвращайся к тем военным. Дорога тут одна, так что должна добраться без проблем. Только старайся избегать встреч с остальными людьми. Поняла? Так сейчас видно, кто есть кто, улыбнулась девочка. Людям с красными никами приближаться нельзя. Аня, эти, которые у нас требовали зелья, Взяли бы его силой, если бы у них была такая возможность. Так что сейчас всех опасаться нужно. Я поняла тебя, Саш, серьёзно сказала девочка. Только ты старайся всегда рядом со мной быть, хорошо? Мне одной страшно будет. Хорошо, погладил я её по макушке, после чего мы пошли дальше. До обеда мы шли без остановки. Я ориентировался на девочку, внимательно наблюдал за тем, чтобы она не отставала и не выбилась из сил. Только вот она была бодра и свежа, а мне уже несколько раз приходилось переходить на медленный шаг, так как выносливость начинала падать. Один раз довел ее до двойки, так чуть не упал от усталости, но благодаря этому повысил выносливость еще на одну единицу. Вот же, а Ане все ни по чем. Может быть, сапоги так влияют. Или из-за того, что груз несет меньше, чем у меня. Ну, раз не устает, значит останавливаться на отдых не надо». Ночью я вывела основные характеристики так, чтобы они были у меня перед глазами, а то снизится здоровье во время боя, а я и не замечу. Так что теперь удавалось наблюдать за своей выносливостью, шкала которой во время ходьбы продолжала заполняться, как и картограф. Послушай, Аня, не вытерпел я. Сколько у тебя выносливость? 9, ответила девочка. А у тебя 16. Это потому, что я всё в интеллект вкладываю, пояснила девочка. Я обливался потом, но продолжал идти дальше. Обернувшись в очередной раз, увидел, что девочка что-то пьет из флакона. «Ты что пьешь?» – спросил я. «Так выносливость стала падать», – пояснила девочка. «Вот и пью зелье, чтобы от тебя не отставать». «Тьфу ты!» – выругался я. «Хоть бы предупреждала, у меня так может комплекс неполноценности развиться. Иду тут с трудом, ноги переставляю, а и хоть бы что». «Так у тебя такое же зелье есть», – удивилась девочка. «Тьфу ты!» Я уже девять пустых флаконов накопила. Молодец какая, кисло улыбнулся я. Ладно, давай привал устроим. Гони одну шоколадку. Так ты же сказал, что не будешь его есть, устанешь потом воду пить, ехидно сказала девочка. Не умничай, вон горная речка, там вода должна быть чистая, можно будет напиться. Да и самим немного умыться надо, главное не заболеть. Холоднющая, наверное. Думаю, что болезни нам теперь не грозят. Глубокомысленно заявила Аня: "Особенно от холода, только если проклятье там какие-нибудь на каркае ещё", буркнул я. Около реки мы быстро перекусили, потом сполоснулись в холодной воде, бодрость сразу прибавилась. Одевшись, стали подниматься к дороге, только добраться до неё не успели. Дорогу нам перегородили два хищника. "Волки!" пискнула Аня, спрятавшись за мою спину. "Вот тёрые шакалы!" угарил 32. Прочитал я надпись над их головами, которые были бордово-красные. Шакалы были размером, пожалуй, даже крупнее волков, да и жизни у них было по 400 единиц в каждом. Вот это попали, блин. До хищников было метров 30. Они нас тоже заметили и тут же рванули в атаку. Пару секунд им хватило на то, чтобы приблизиться к нам. За это время мы отбежали к одному из деревьев и прижались к нему спиной. Аня хоть и была напугана, но я заметил, как её руки засветились, приготовилась к бою. Первую тварь я встретил ударом щита, точнее, она сама на меня прыгнула, пытаясь сбить с ног. Я устоял, но нанести противнику урон мечом не успел. Пришлось отбиваться от второй твари. Они были гораздо шустрее зомби, поэтому вторую, которая попыталась ухватить меня за ногу, я только краешком немного зацепил. Снял всего 5 очков жизни. В следующий раз они меня атаковали уже вдвоем. Если от клыков одного зверя, весьма внушительных к слову, мне удалось заслониться щитом, то второй все-таки дотянулся до моей ноги и вырвал из нее кусок. Вам нанесен урон 22, здоровье 47 из 69. У вас открылось кровотечение. Один здоровье каждые 3 секунды. Я заорал дурным голосом и на отмаш ударил мечом тварь, которая на достигнутом не остановилась, а попыталась еще раз меня на зуб попробовать. На этот раз хорошо попал. «Вы нанесли урон 27, здоровье матерого шакала 373 из 400». «Вот же, урон ведь должен быть больше, или у них шкура такая крепкая». «Ваш союзник применил исцеление». Здоровье 67 из 69. Ваш союзник применил исцеление. Здоровье 69 из 69. Кровотечение остановлено. Все сообщения я замечал как-то автоматически, вообще не отвлекаясь от боя, который складывался далеко не в мою пользу. Конечно, удавалось иногда наносить лёгкие раны этим шакалам, но сильного урона, тем более критического нанести не удавалось. Твари быстро отскакивали в сторону после очередной атаки, причём то одна, то другая успевали меня укусить. Если так дальше пойдёт, то придётся зелье здоровья пить, так как мана у Ани не бесконечная. Впрочем, у неё тоже зелья имеются, главное, чтобы пить их она не забывала. Бой длился уже минут 10, так что и мне удалось, дождавшись удобного момента, когда твари снова начнут кружить рядом. выпить зелье выносливости. При таком активном махании мечом я начал чувствовать усталость. Не хватало ещё, чтобы скорость снизилась, тогда они меня быстро на куски порвут. Достаточно будет четыре раза хорошо укусить. Радовало, что за это время я смог по половине жизни с них снять. Понимая, что долго так продолжаться не может, я решил пойти на хитрость. Дождавшись, когда твари снова начнут приближаться, повернулся боком к одной из них. которая была немного дальше своей товарки. Естественно, хищник такой подарок судьбы упускать не стал и сразу же атаковал, нацелившись на мою руку, в которой был зажат меч. Само собой эта атака не осталась мной без внимания, и я закрылся от одного шакала щитом, отбросив его от себя, а потом резко шагнул навстречу второму хищнику и за всех сил нанёс удар мечом в голову. Встретил я шакала в полёте, поэтому увернуться у него не получилось. Вы нанесли критический урон матёру шакалу 201. Матёра шакал убит. Фу, ну сейчас дело легче пойдёт. Второй шакал отскочил в сторону, а потом, задрав голову вверх, громко завыл. На вас наложен депаф. Вы оглушены. Ваша скорость снижена на 20% на 30 секунд. Шакал тут же бросился на меня, я только и успел щит поднять. И стал снова пятиться к дереву, только уберечь свое тело не смог. «Вам нанесен урон 22. Здоровье 47 из 69. Вам нанесен урон 22. Здоровье 25 из 69. У вас открылось кровотечение. Один здоровье каждые 3 секунды». Пришлось уходить в сторону. «Вам нанесен урон 22. Здоровье 47 из 69. Только я ещё умудрился споткнуться и завалиться на спину, шакал тут же прыгнул на меня сверху, а Аня его, похоже, вообще не интересовала. Он просто мечтал расправиться со мной. Щит пришлось бросить, так как поднять его просто не успел бы, а потом левой рукой ухватил шакала за горло, не давая ему мне в глотку вцепиться. Заметил, что здоровье начало повышаться, а Аня время не даром не теряла. Мой меч отлетел в сторону. Так что я судорожно пытался нащупать его в траве, но безрезультатно. Сложилась патовая ситуация. Шакал не мог до меня дотянуться. Его когти мне не были страшны. Нагрудник защищал, а добраться до горла я ему не давал. Моё здоровье полностью восстановилось, а мы так и продолжали валяться на земле. Я кряхтел, пытаясь сбросить с себя хищника. Эта тварь, как будто тонну весила. Шакал рычал, и не оставлял попыток добраться до моей вкусной, на его взгляд, плоти. Видно, Аня устала смотреть на это безобразие, подняла какую-то палку и огрела ею хищника по хребту, но не сильно, так как шакал только рыкнул, но попыток своих не оставил. Аня девочка упорная, поэтому стала охаживать супостата по хребтине, причем даже выкрикивать что-то начала от усердия. С каждым ударом отнимала по единице урона. До зверя всё-таки дошло, что таким нехитрым способом девочка его как шалудила в пса забьёт. Поэтому он вывернулся и попытался её цапнуть. Только я продолжал держать его за шкуру, а улучив момент, смог дотянуться до меча, после чего стал погружать его в тело хищника снова и снова. Шакал задёргался, пытаясь вырваться, но я держал крепко. К тому же у него ещё и кровотечение открылось. После ещё нескольких ударов Матёры шакал сдох, а я, скинув его с себя, так и остался лежать на земле, тяжело дыша, весь в крови своей и чужой. Аня суетилась вокруг меня, не зная, чем помочь, видно у неё был шок от произошедшего, ведь я на самом деле чуть не помер. Слишком мало жизни, нужно увеличивать хотя бы до двух сотен, если в шакалах столько силы, то что будет, когда к нам медведь заявится или ещё какой-нибудь хищник? Да те же волки могли переродиться в твари гораздо сильнее этих шакалов. Ты почему так медленно двигаться начал, когда шакал выл? спросила меня девочка, когда я сел. Дебав наложило тваре такая, ответил я, а потом посмотрел на Аню. А ты что, не почувствовала что ли ничего? Нет, покачала головой племянница, только оглушило меня немного. Что за фигня такая? удивился я. Может, это я тебя так прикрыл? Посмотри в настройках, ничего интересного не появилось. Достигла 10 уровня, задрала нос девочка. С этими шакалами гораздо выгоднее драться, чем с зомби. Сейчас, сейчас посмотрю, прошептала она, заметив мой строгий взгляд. Минут 5 девочка стояла, закусив нижнюю губу, видно искала то место, где шакал завыл. Я уже знал, что ей тоже весь бой транслируется, так что не торопил её. Нашла что-нибудь интересное? спросил я, когда в её глазах появилась осмысленность. Да, на меня тоже пытались наложить дебаф, только благодаря могучему интеллекту этого не вышло. Так что, похоже, тебе тоже нужно интеллект качать, иначе никак. Ладно, сейчас трофеи соберём, а потом ещё немного покопаюсь в характеристиках. Количество здоровья нужно повышать, это никуда не годится, когда с трёх укусов меня могут на тот свет сопроводить. Я встал и притронулся к ящикам, которые появились рядом с убитыми шакалами. Они исчезли. Я хотел было первым делом посмотреть, что нам там досталось, только не успел. Землю снова начало трясти.